Ура, капитан посмотрел на него. "Нет, так дела не делаются. Смотрите. Они получили разрешение уйти на зачалить соло-корабль и подсоединить его к Вилпину, затем прогрели его и накачали стандартной газовой атмосферой. Места хватало, и Айсол с Фасином вошли на борт вдвоем. Кверсер и Джанат уже успели лазер синхронизировать матрицу отключенного компьютера корабля, подключив ее к матрице своего" Экраны емкости, поверхности и другие дисплеи замигали, вошли в нормальный режим. Корабль ожил, загудел и защелкал. Айсол постучал, побарабанил по нескольким самым хрупким на вид приборам своими шпиндель руками. Нашли что-нибудь? спросил он у истинного двойни, оставшейся на борту своего корабля. Есть кое-что в бортовом журнале, ответила одна половина. Так на жаргоне называется дневник. Кто этого не знает, сказал Айсул. Верно, но отсюда к нему нет доступа. Придется вам войти оттуда. Каким образом? спросил Фасин. А откуда нам знать? Но это же не наш корабль. Поэкспериментируйте. А они принялись экспериментировать. Правильный метод, как выяснилось, состоял в следующем. Айсул должен был расположиться в двойном насельнической форме сенсорном алькове сиденье, И одновременно нажать четыре клавиши на четырех различных клавиатурах. На главном экране исчезли звезды и темный, посверкивающий корпус Магилайнера, вместо них появилось что-то вроде небольшой библиотеки. Айсол потянулся в виртуальное пространство, снял книгу с надписью Бортовой журнал на корешке и открыл ее. Перед ними возникла крупным планом неподвижная ступица насельника. "Ну вот", сказал Айсул. Точь в точь тот жмурик, что мы видели в этом громадном космическом катафалке. мы его видим. Тут где-то должна быть кнопка воспроизведения. Попробуйте шарахнуть по ней. Блин, сказал Айсул. И что б мы, ребята, без вас делали? Он стукнул по кнопке воспроизведения. Неглубокий сон Тайнса Еробукин был прерван сигналом тревоги низкого уровня. Мол, даже не думайте готовиться к выходу из кокона. Она повернулась к экрану переднего вида. Наконец-то вдали ярким голубоватым сиянием засветился Юлюбис, крохотное солнце среди россыпи звезд. Голубизна вызывалась колоссальной скоростью корабля и всего флота. Световые волны сдвигались в другую часть спектра. Тайнс переключилась с датчиков низкого разрешения на мониторы с данными о состоянии корабля. Чудовищная яростная сила воздействовала на все. Начался последний этап торможения. Большая часть флота резко теряла скорость, увеличивая гравитационное поле в сотню, а то и более раз, затормаживаясь при приближении к системе Юлибиса, до которой все еще оставалось более месяца хода. Другая группа кораблей, целая эскадра из 60 судов, тормозила не так интенсивно. Около десятка из них вообще не замедлялись. Они должны были войти в систему на полной скорости и не снижать ее почти до конца пути. А их экипажи и оборудование были специально подготовлены и многократно проверены на симуляторах к сверхбыстрому прохождению планетарной системы Юлюбиса, на что должно было уйти менее четырех часов. За это время, менее чем 20 дней, они должны будут собрать и оценить все какие смогут сведения о состоянии системы на данный момент, а потом передать их на оставшиеся позади корабли и прежде чем израсходуют весь свой боезапас на борьбу с любым выявленным противником выбрать возможные способы атаки на основе огромной базы данных. Была надежда, что собранные сведения окажутся важными. Авангард нагрянет неожиданно, всего месяц спустя после вторжения за В случае удачи ситуация будет неопределенной, и силы отъединения Э5 не успеют толком подготовиться к обороне. И тогда Авангард, даже не закончив прохождение системы, начнет, собственно, еще более резкое торможение, чтобы остановиться всего за один световой месяц, а потом вернуться на Юлюбис несколько недель спустя после прибытия туда основного флота в лучшем случае, чтобы совместно затирать кровавые пятна, в худшем, чтобы нанести удар возмездия. Остальная часть авангарда пройдет по системе, разделившись на небольшие группы. Эти соединения появятся неожиданно и одновременно в разных местах. А их тактика будет частично определяться тем, какие сведения предоставит разведыва Скадра. Если повезет, то добротный план сражения, как они рассчитывали, даст результаты. Каждая следующая волна кораблей будет находиться в бою дольше, чем предыдущая, и все вместе нанесут ряд ошеломляющих ударов по противнику, чтобы потрясти его, вывести из равновесия, пустить ему кровь. Затем появится основная часть флота, и подобно сжатому кулаку нанесет нокаутирующий удар. Но, конечно, на полную неожиданность рассчитывать не приходится. Их тяговые следы опередят их. Защитники Юлюбиса получили предупреждение о грядущей атаке Заморуши с еще большим запасом времени, однако это мало что им дало. Корабли отъединения E5 э уже успели сбросить скорость, выключили двигатели почти одновременно еще за несколько световых дней до цели внутри Оортова облака системы. Когда же передовые корабли пересекли орбиту внешней планеты, флот еще больше снизил скорость. В течение нескольких следующих недель, после того, как тяговые следы смешались с системой Юлюбиса и исчезли, наступил видимо решающий момент атаки. В системе наблюдались многочисленные вспышки взрывов большей частью вокруг планет Сепекта и Наскерон. Я Леси Кров из Хепьюм, с экваториального пояса Наскерона. Это мое последнее слово. Кто бы вы ни были, полагаю, что вы следовали за мной ради тех сведений, которые я хранил при себе по просьбе моего соотечественника, ученого Валсиера из Шенхена. Если дела обстоят иначе, и эта запись попала к вам, что называется случайно, то для вас а она не представляет интереса. Если вы все же ищете те сведения, что были при мне, то должен вас предупредить, вы будете разочарованы. Фасин почувствовал, как что-то надломилось и оборвалось в его душе. Ай-ай, сказал Айсул. Возможно, вы сочтете это неудачей и рассердитесь. Однако я, скорее всего, оказал вам серьезную услугу. Поскольку искренне и твердо убежден, что не должен был принимать врученные мне сведения, что никого нельзя просить брать на себя ответственность за владение такой информацией. Я, конечно же, не должен был знать, что содержат эти сведения, и на самом деле Валсиир вовсе не виноват в том, что мне открылось знание, в них содержавшееся. Он что-то слишком уж разговорчивый, а? Сказал Айсул К моему стыду должен признаться, что я оказался недостоин доверия Валсиера. Он передал мне запечатанный сейфовый ларец с этими сведениями и просил меня не открывать его. Я пообещал ему это, а он даже не взял с меня честного слова. Очевидно, думаю, что попросить друга и коллегу ученого о такой вещи и получить его заверение и без того достаточная гарантия. Но я не похож на Валсиера. Я любопытен от природы, а не вследствие интеллектуального тяготения к тому или иному предмету. Многие годы, находясь в странствиях, я противился желанию заглянуть внутрь сейфового ларца, но в конце концов не устоял перед искушением и открыл его. Я начал читать то, что было внутри, и сразу понял всю важность этой информации. Тогда еще не поздно было остановиться, закрыть ларец и снова убрать подальше. И если бы я так поступил, то все еще был бы жив. Но я продолжил чтение, что привело к моей смерти. В свое оправдание могу лишь сказать, что в тот момент я, видимо, от изумления пребывал в некоем трансе. Вероятнее всего, принял что-нибудь веселящее, фыркнул Айсул. Вот таким образом я и стал обладателем знания, суть которого меня просили сохранить в тайне, а не просто взять на себя ответственность за контейнер, где оно помещалось. Поняв, что мне стало известно, и осознав, насколько эти сведения бесценны, я пришел к выводу, что мне нельзя их доверять. Пусть и не полностью поняв прочитанное, забыть его я уже не мог. Я мог проговориться. Не исключалась и опасность того, что я выболтаю тайну после приема наркотиков или в результате более прямого воздействия на мой мозг и разум. Чокнутый, — сказал Айсул. Что там у вас такое? донесся до них издалека по открытому каналу связи с Вилпином голос Кверсера и Джаната. Хм, не знаю. Не похоже было, что они внимательно слушают то, что вещает в записи Лисикров.